Визит к врачу. Восьмой месяц. С 30 по 33 недели. Что вас может ждать во время визита к врачу в этом месяце? Исследование размеров и высоты матки. Осмотр кожных покровов на предмет сыпи, расширенных вен и отёков. Проверка веса и давления. Анализ мочи на наличие инфекций, на сахар и белок. При необходимости проверка на гемоглобин и гематокрит. Рассмотрение вашей диеты и возможность обсудить ваш вес, если это необходимо. Возможность услышать сердцебиение ребёнка. Возможность увидеть ультразвуковое изображение ребёнка, если вам назначен ультразвук. Возможность обсудить свои чувства и проблемы. Если у врача возникли дополнительные сомнения, то на седьмом и восьмом месяцах беременности осмотр может проводиться два раза в месяц. Глава 8. Восьмой месяц. Осталось совсем немного. В начале восьмого месяца ваши душа и тело, скорее всего, сосредотачиваются на предстоящих родах. Матка увеличивается настолько, что достигает грудной клетки. Ваш живот так велик, что вы не можете себе представить, что он станет еще больше. Однако и вам, и ребенку предстоит немного прибавить в весе. Ребенок рост которого в начале месяца составляет около 40 сантиметров, а вес — 1700 граммов, с этого момента и до дня родов будет еженедельно прибавлять по 1 сантиметру роста и 250 граммов веса. Возможные эмоции. Ожидание появления ребёнка на свет обычно стимулирует работу воображения. Иногда мечты будут посещать вас так часто, что у вас сложится ощущение, что мозг уже не совсем ваш. Мысли о ребёнке полностью оккупировали его. Вот типичные эмоции восьмого месяца беременности. Желание, чтобы беременность скорее закончилась. Несмотря на то, что вы уже проделали долгий путь, ещё два месяца ожидания родов кажутся вам вечностью. Если вы похожи на большинство женщин, то вы начинаете уставать от беременности, и вам не терпится взять на руки своего ребёнка. Это естественное нетерпение, скорее всего, будет усиливаться, и особенно потому, что на многие вопросы можно получить ответ только в день родов. Действительно ли это мальчик или девочка? Как он выглядит? Какого цвета его глаза и волосы? Как он будет себя вести? Что я почувствую, когда увижу его? Как отреагирует его отец? Ожидание рождения ребёнка может принести такое же разочарование, как и наблюдение за ростом цветка. Вам кажется, что время остановилось. Как бы вам не хотелось увидеть своего малыша, как бы вам не хотелось, чтобы ваше тело стало прежним, вам ещё предстоит проделать большую работу по вынашиванию ребёнка. Два последних месяца добавляют заключительные штрихи в развитие маленького человечка. Напомните себе, что это последняя возможность выспаться, сходить в кино, не нанимая няньку, и без помех заниматься любовью. Постарайтесь наилучшим образом использовать это особенное время. Вы представляете себе своего ребёнка. По мере увеличения срока беременности, то, что вы себе всё время представляли, обретает реальные черты. Фантазии стали почти реальностью. Вы можете представлять себе своего ребёнка или рисовать в своём воображении, как он играет с другими детьми. Вероятно, вы задумываетесь о его характере и его внешности. Движение ребёнка обычно подстёгивает ваше воображение. Иногда оно действительно разыгрывается, запуская ускоренную перемотку плёнки. Вы представляете себе, каким будет ваш ребёнок в школе, в подростковом возрасте или тогда, когда превратится во взрослого человека. Скорее всего, вы начнёте формулировать, какие черты характера вы хотели бы видеть в своём малыше. Фантазии относительно его будущей жизни — вызовут у вас воспоминания о собственном детстве. Вспоминая детские годы, многие женщины начинают осознавать свою тесную связь с матерью, заново ощущают материнскую любовь, стоящую за обычными эпизодами из детства, такими как ежедневные совместные завтраки или советы надеть пальто. В этом месяце вы, вероятно, начнёте серьёзно задумываться, как другие члены семьи воспримут новорождённого. Большинство будущих матерей пытаются представлять, какой отец для малыша получится из её мужа. Если супруг не проявлял к вам особого внимания и его не вдохновляло, как вы надеялись, перспектива стать отцом, то вы будете бояться, что он проявит безразличие по отношению к ребёнку. Не волнуйтесь. Во многих случаях мужчины, которые казались невнимательными и безразличными к беременности жены, превращаются в любящих и заботливых отцов, как только берут ребёнка на руки и осознают реальность своего отцовства. Возможно, вы начнёте представлять, как будут общаться с ребёнком ваши родители и родители мужа. Если кто-то из ваших родителей уже умер, то вы будете думать, как вам его не хватает, и грустить по поводу того, что он не испытал радости общения с внуком или внучкой. Это вполне естественно. Возможно, вы даже представите себе, как он держит вашего ребёнка на руках. Многим матерям нравится размышлять о том, как будут любить малыша старшие дети, рисуя в своём воображении трогательные сцены, как сестричка целует ребёнка или старший брат помогает сменить ему пелёнку. Желание вспомнить предыдущие роды. Если это у вас уже не первый ребёнок, вы можете много думать о своих предыдущих родах, вспоминая как приятные, так и неприятные моменты. Насколько сильно будут отличаться от них предстоящие роды? Боль будет сильнее или слабее? Будут ли они короче или длиннее? Это подходящее время подумать над тем, чему вы научились во время предыдущих родов. Что вы хотели бы оставить без изменений? Что бы вы хотели изменить? Воспользуетесь ли вы теми же методами обезболивания? Устраивает ли вас положение, в котором вы рожали? В этот раз у вас прибавилось опыта. Пусть опыт и приобретённые знания поработают на вас в этом месяце. Мысли о предыдущих родах посещали вас в течение всей беременности, но именно теперь воспоминания о них приходят к вам чаще. Это нормально. Направьте ваше беспокойство в конструктивное русло. Практикуйтесь в умении расслабляться и побеседуйте с друзьями, которые способны укрепить ваш дух. Если вам не удаётся преодолеть тревогу, обратитесь к психологу который поможет избавиться от ненужных опасений. Суеверие. Даже если вы никогда не были суеверными, вы можете начать во всём искать предзнаменования. Вам перебежит дорогу «Чёрная кошка», и вы начинаете волноваться, что это может значить. Затем начинают прибывать по почте все эти каталоги с детскими вещами. Ваше имя уже включено в многочисленные списки рассылок, а ребёнок ещё не родился. Вы не в состоянии заставить себя купить приданное для новорождённого, потому что с ребёнком может произойти какое-нибудь несчастье. Постарайтесь, чтобы эта разновидность волнений не нарушала вашего покоя. Беспокойство по поводу прибавки веса. Если вы обеспокоены своим весом и расстраиваетесь при виде ежемесячной прибавки, просто перестаньте смотреть на шкалу весов. Попросите врача и медсестёр без необходимости не сообщать вам, сколько вы весите. Если вы чувствуете себя хорошо, а ребёнок развивается нормально, нет никаких оснований переживать из-за своего веса. И выбросьте из головы любые мысли о диете. Если врач ничего не говорит, можно предположить, что ваш вес не выходит за пределы нормы. Сосредоточьтесь на здоровом питании, а не на показаниях весов. Цифры на весах всё равно относительны, поскольку количество жидкости в вашем организме может быстро меняться. В день или час взвешивания — Задержка жидкости может оказаться несколько больше, чем обычно. Я так сильно волновалась по поводу прибавки веса, что расстраивалась при каждом взвешивании. Потом я договорилась с врачом, что он не будет мне сообщать мой вес, если не возникнет никаких проблем. Если он молчит, значит, мой вес в норме, и мне нечего беспокоиться. Облегчение. Если вам не дают покоя мысли о преждевременных родах, то теперь вы можете расслабиться. Даже если ваш ребёнок родится теперь, то современная медицина обеспечит его выживание. И действительно, к концу восьмого месяца у большинства детей лёгкие уже достаточно развиты для самостоятельного дыхания. У многих недоношенных младенцев, родившихся на восьмом месяце, практически не бывает осложнений. Если ребёнок родился раньше 36-й недели, то ему часто требуется от нескольких дней до недели искусственного дыхания пока окончательно не сформируются его лёгкие. Беспокойство. Сможете ли вы стать хорошей матерью? Многие женщины говорят, что на восьмом месяце перспектива материнства вызывает у них противоречивые чувства. Иногда они с радостью ждут важного события, которое должно вот-вот произойти. В другие дни они ощущают сильнейшее беспокойство, размышляя о тех переменах, которые принесёт в их семью рождение ребёнка. Все эти чувства нормальны, и похоже на эмоциональные подъёмы и спады материнства. Иногда вы будете получать удовольствие от того, что вы стали матерью, а иногда вы начнёте спрашивать себя, во что это вы ввязались. Одна из наиболее распространённых, но совершенно беспочвенных тревог, которая посещает практически всех женщин во время беременности, но особенно усиливается в конце, это беспокойство о том, смогут ли они стать хорошей матерью. Женщины слышат о загадочной материнской интуиции, которая как будто прилагается к набору для новорождённого вместе с детской присыпкой и пелёнками. Не волнуйтесь, у вас обязательно появится эта материнская интуиция. Гормоны помогли вам выносить этого ребёнка, и они же подготовили ваш мозг к пониманию потребностей новорождённого. Беременность подталкивает женщину к переоценке ценностей. Вы хотели бы стать более терпеливой, менее эгоистичной, более щедрый, меньше озабоченный своим весом или уборкой дома. Стремление к самосовершенствованию — это побочные продукты желания стать хорошей матерью. Этого не требует от вас ребёнок, и поэтому нет никакого смысла предъявлять к себе подобные повышенные требования. Возможные физические ощущения На восьмом месяце ваше самочувствие будет в основном хорошим. Вы будете ощущать себя большой, Большим становится ваш живот. Ребёнок тоже растёт. У вас появляются проблемы с передвижением. Скорее всего, вы относитесь к ним легко, поскольку понимаете, что через месяц-другой они исчезнут. В этом месяце интенсивность сокращения брэкстен хикса тоже усиливается. Во время этих ложных схваток у вас может появиться ощущение, как будто матку стягивают ремнями. Возможно, вы почувствуете, как напрягается матка. Может быть... В этом месяце сокращения брэкстен хикса будут ощущаться каждый час, заставляя вас задаваться вопросом. Неужели началось? Скорее всего, нет. Матка всё ещё разминается перед настоящими схватками в конце следующего месяца. Используйте эти схватки-предвестники, чтобы потренироваться в использовании техники релаксации и естественного обезболивания. Приучите себя не напрягаться, а расслабляться во время каждой схватки. Усиление толчков ребёнка. Последние два месяца толчки ребенка ощущаются реже, но становятся более сильными. Исследования показывают, что на восьмом месяце количество толчков сокращается примерно вдвое по сравнению с седьмым месяцем. Можно ожидать, что изменится и ваша реакция на эти движения. Раньше вы радовались каждому слабому толчку как напоминанию о происходящем внутри вас чуде. В последние два месяца каждый толчок может отозваться болью в ребрах, кишечнике, мочевом пузыре, паху или спине, в зависимости от того, на какое место давит, вытягиваясь, ваш растущий ребёнок. Вы начинаете ощущать движение и сверху, и снизу, например, толчки ног в грудную клетку и давление головы ребёнка в области таза. Кроме того, вы можете ощущать, что ребёнок толкается намеренно, как бы прося вас сменить позу, потому что в таком положении ему тесно. Некоторые женщины замечают, что ребёнок начинает шевелиться, когда они разговаривают с ним, и уверены, что таким образом он реагирует на их голос. На восьмом месяце очень интересно наблюдать, как ребёнок сбивает помещённый на живот лист бумаги. Намеренно? Нам нравилось играть в игру «Отгадай части тела». Это пятка его крохотной ноги или локоть? Ещё одно увлекательное занятие — попытаться определить контуры тела, находящегося в вашем животе малыша. Спросите врача, правильно ли вы вычислили их. Ночью у меня будут толчки ребёнка, и я даже получаю от этого удовольствие. Я могу определить, что ребёнок вырос, и часто его движения причиняют мне неудобства. Иногда я могу проследить за движением его локтя, а иногда чувствую, как маленькая попка ребёнка выпячивает мой живот. Вероятно, малышу не хватает места, потому что он пытается растянуть свой маленький дом как можно больше. Мне это доставляет определённые неудобства, но в целом я испытываю радостные чувства. Эти толчки будят меня ночью, но я переворачиваюсь на другой бок или встаю, чтобы немного пройтись. После этого чувство дискомфорта исчезает, и я вновь засыпаю. Сильнее всего ребёнок начинает двигаться после того, как я поем, как будто он говорит мне «Ага, еда, как вкусно!». Почувствовав толчки, я начинаю разговаривать с ребёнком или похлопывать себя по животу, поощряя его. Я убеждена, что когда он слышит, как я спрашиваю «Привет, что ты там делаешь?», он отвечает мне следующим толчком. Большой живот. Вы ощущаете свой большой живот, потому что он действительно увеличился. Хорошая новость заключается в том, что живот практически достиг своей максимальной величины, а ребёнок уже расположился у вас под рёбрами, там, где он и должен находиться. В течение следующего месяца ребёнок начнёт опускаться. И хотя живот ваш не станет меньше, при взгляде в зеркало вы заметите, что его форма изменилась. Большой живот даёт поводы для многочисленных жалоб. Вам труднее передвигаться, у вас болят суставы и отекают ноги. Ходьба и необходимость наклониться, чтобы приласкать старшего ребёнка, превратятся для вас в тяжелые испытания. Мне нравится, как реагирует трёхлетняя дочь на мой большой живот. Она протягивает ручки, хлопает меня по животу и повторяет. «Малыш!» «Малыш, она волнуется, она хочет знать, где будет спать новый ребёнок, и спрашивает, а во время еды он будет сидеть на высоком стуле?» «Помогай мне выбирать одежду и обувь для малыша», — дочь заявила. «Эти туфельки такие милые». Потребность в отдыхе. Даже если ваше тело не чувствует усталости, мозг может подать вам сигнал не перегружать себя. Тот факт, что мозг предвосхищает потребности тела, может застать вас врасплох. У вас не болят ноги, и вы ещё не начали задыхаться, но внутренний голос может сказать вам «Сядь». Прислушайтесь к этому голосу, даже если тело убеждает вас не останавливаться. Ваши энергетические резервы близки к истощению, и в данном случае вашему телу будет полезно прислушаться к проницательному голосу разума. Бессонница. Угадайте, почему? Младенцы не спят ночью, и поэтому не спят беременные женщины. Добро пожаловать в мир ночных бдений у кроватки малыша. Бессонница в последние месяцы беременности обусловлена несколькими причинами. Одна из них заключается в том, что изменяется цикл вашего сна, в котором увеличивается доля быстрого сна, состояние, когда вы видите сновидение и легче просыпаетесь. Кроме того, вам мешает спать увеличившаяся матка. Она давит на желудок, вызывая изжогу, и на мочевой пузырь заставляя часто бегать в туалет по ночам. Если у вас не будет увеличившаяся матка, то это делает её обитатель. Похоже, что дети, находящиеся в утробе матери, путают день с ночью. Движение матери в течение дня убаюкивает ребёнка. Когда же вы ложитесь отдыхать, ребёнок просыпается, потягивается и будет вас своими толчками. Кроме того, вы можете проснуться просто из-за того, что ворочаетесь в постели, пытаясь найти более удобное положение. Если вас мучает изжога, попробуйте спать полусидя, подложив под себя несколько подушек. Обязательно несколько раз прилягте в течение дня, чтобы восполнить недостаток ночного сна. Ночью ставьте рядом с собой бутылочку с водой или соком, чтобы справиться с приступом жажды. Разумеется, вам хочется встретить приближающийся день родов хорошо отдохнувшей. Вот несколько советов, которые помогут вам выспаться. Попробуйте подремать в течение дня. Ложитесь в постель как можно раньше. После самотошного дня вам, наверное, хочется выделить немного времени для себя, но вы должны заставить себя укладываться спать как минимум на час раньше, чем обычно. Восстановление сил будет компенсацией за то, что вы лишили себя удовольствия от чтения или телевизора. Если у вас бывают судороги ног, перед сном делайте массаж и упражнения для ног. Если вы просыпаетесь от расстройства пищеварения или одышки, попробуйте спать полусидя, опираясь на несколько подушек. Попробуйте спать в позе, предложенной в аудиокниге ранее. Меняйте положение тела всякий раз, когда вы просыпаетесь от ощущения дискомфорта, особенно если вы чувствуете боль в области таза из-за давления матки на нервные окончания. Если у вас будет кожный зуд, перед сном протрите чувствительные места увлажняющим лосьоном. Чтобы ускорить процесс засыпания, попробуйте применить технику релаксации, с которой вас познакомили на курсах по подготовке к родам. Воспользуйтесь мысленными образами. Представьте, что вы плаваете в воде или раскачиваетесь на качелях. Практика приёмов релаксации с целью скорейшего засыпания позволит вам легче расслабиться, когда начнутся роды. Способность мгновенно расслабляться или даже засыпать между схватками сэкономит ваши силы во время родов. Как развивается ваш ребёнок? С 30 по 33 недели. К концу этого месяца ребёнок весит от 1,5 до 2 кг, а его рост составляет от 40 до 45 см. В течение восьмого месяца его запасы жира удваиваются, и малыш приобретает ещё более упитанный вид. Шелковистый пушок или лануго, покрывающий кожу ребёнка, начинают исчезать, а волоски бровей и ресниц становятся длиннее. У некоторых детей вырастают волосы на голове. Ребёнок теперь может моргать глазами, реагируя на внешний свет. В течение этого месяца быстрыми темпами развивается мозг, и сон ребёнка разделяется на две стадии — быстрый и медленный. Икота, которую будущая мать может воспринимать как неожиданные толчки, становится обычным явлением. Ребёнок сильнее реагирует на события окружающего мира и может откликаться на внешнее воздействие. Если он родится теперь, то сможет самостоятельно дышать без какой-либо медицинской помощи. Возможные проблемы. Беспокойство по поводу кесарево-сечения. Что вы можете сделать? Процент кесаревых сечений в американских больницах, который в последние десятилетия неуклонно возрастал, наконец-то начал снижаться. Тем не менее, этот процент ещё очень велик. С 1970 по 1990 год Процент женщин, которым потребовалось хирургическое вмешательство, вырос с 5 до 25. Почему в Соединённых Штатах каждый четвёртый роженницы делали кесарево сечение? В Европе таких женщин от 5 до 10%. Неужели у американских женщин уже тасы больше ребёнка, чем у европейских? Маловероятно. Что же в таком случае происходит? Сотворение мира вагинальные роды прекрасно подходили большинству матерей и младенцев. Так кого же винить за современную тенденцию рожать детей при помощи разрезания живота? Врачей? Больницы? Матерей? Никого. Вопреки заявлениям сторонников естественных родов, врачи не делают кесровосечения ради заработка. Небольшое повышение стоимости сечения по сравнению с вагинальными родами нисколько не компенсирует огромных затрат сил и времени, которые требуются для проведения серьезной хирургической операции, а также для послеоперационного ухода за пациенткой. Кроме того, больницы не дают никаких объяснений по поводу того, какие роды безопаснее для ребёнка. И, конечно, в этом нельзя обвинять матерей. Истинная причина заключается в том, что повышение доли кесаревых сечений — это побочный эффект изменений в системе акушерской помощи и, собственно, в самой Америке. Гинекология усложнилась и стала использовать больше передовых технологий. В результате побочные эффекты тоже усилились. Рассмотрим факторы, влияющие на повышение доли родов, потребовавших хирургического вмешательства. В настоящее время всё большее число женщин с хроническими заболеваниями, такими как диабет и болезни сердца, получают возможность родить здорового ребёнка. И именно эти, сопряжённые с повышенным риском беременности, часто требуют хирургического вмешательства, чтобы сохранить здоровье и матери, и ребёнку. Современные средства лечения бесплодия повышают количество многоплодных родов, многие из которых тоже требуют сечения. В некоторых случаях хирургическая операция безопаснее, чем потенциально проблематичные вагинальные роды. К примеру, многие крошечные недоношенные младенцы, которые раньше не выживали при вагинальных родах, теперь могут без проблем появиться на свет при помощи сечения и имеют неплохие шансы выжить. Несколько десятилетий назад вскрытие брюшной полости и матки, а также сопутствующая анестезия, несли с собой повышенный риск. И поэтому у врачей не было выбора. Все младенцы, за исключением тех, кто подвергался наибольшей опасности, рождались естественным путём. Если, к примеру, ребёнок не проходил через родовые пути, применялись акушерские щипцы, чтобы протащить застрявшего ребёнка через влагалище. Не без риска для малыша. Теперь... Когда хирургическое вмешательство стало гораздо безопаснее, анализ соотношения между степенью риска и выигрышем говорит в пользу сечения, а не щипцов. Ещё одно доказательство изменения соотношения между риском и пользой — это современная рекомендация, чтобы все роды при ягодичном предлежании плода проводились при помощи сечения. Исследования показывают, что риск повреждения такого ребёнка при вагинальных родах гораздо выше, чем при кесаревом сечении. Некоторые особенности современной технологии родов тоже помогли повысить процент родов, требующих хирургического вмешательства. Лекарства, улучшающие самочувствие женщин во время родов, часто повышают вероятность, что им потребуется кесарево сечение. Эпидуральная анестезия — это находка, о которой многим женщинам говорят, как о величайшем достижении гинекологии за прошедшие 100 лет. В определенных ситуациях тоже может повысить вероятность хирургического вмешательства. Электронный мониторинг плода, который помогает врачу выявить проблему у ребёнка и заставить врача вмешаться, прежде чем возникнет угроза плоду, не всегда даёт однозначные результаты, а ложная тревога может заставить медицинский персонал без необходимости спешить к операционному столу. Несмотря на то, что роды ещё никогда не были такими безопасными даже для женщин с проблемными беременностями, и врачи, и беременные женщины считают, что настало время сокращать процент кесаревых сечений, не нанося вреда здоровью матери или ребёнка. Существуют объективные медицинские ситуации, требующие хирургического вмешательства. Но хорошей новостью можно назвать тот факт, что во время беременности и самих родов женщина в существенной степени может повлиять на то, возникнет ли необходимость в кесаревом сечении или нет. Современные достижения в области хирургии и анестезии сделали кесарево сечение гораздо менее опасной операцией, чем она была в предыдущие десятилетия. Эта процедура часто сохраняет жизнь и матери, и ребёнку. Тем не менее, это обширное операционное вмешательство, после которого необходим восстановительный период. Кесарево сечение должно делаться только в случае крайней необходимости. Вот пять наиболее распространённых показаний для кесарево сечения. При остановке родовой деятельности — Повторное кесарево сечение, патологическое состояние плода, клинический узкий таз и активная стадия герпеса у матери. Вы можете оказать влияние на все пять перечисленных ситуаций. Приостановка родовой деятельности. Роды, течение которых не укладывается в обычную временную схему, являются причиной около 30% кесаревых сечений. По различным причинам шейка матки не раскрывается и или ребёнок не опускается. В некоторых случаях такое состояние неизбежно. Например, при короткой поповине. В большинстве случаев приостановка родовой деятельности обусловлена неправильной помощью роженицы или пренебрежением основами физиологии родов. Из всех причин киосреусечения приостановка родовой деятельности в большей степени подлежит вашему контролю. Подумайте об этом. Ни одна из систем вашего организма не отказывает в 10% случаев. Почему же механизм родов должен составлять исключение? Разумеется, этот механизм нужно использовать так, как было предназначено природой. Эмоциональная и физическая поддержка роженицы, возможность ходить во время родов, вертикальное положение тела, а также разумное применение лекарств и современной технологии помогут прогрессу родов, повысив эффективность сокращения матки, вместо того, чтобы мешать им. Повторное кесарево сечение. Это наиболее распространённая причина хирургического вмешательства, но вы можете оказать определённое воздействие и на этот фактор. Слушайте раздел «Возможные вопросы относительно кесарево сечения». Патологическое состояние плода. Третье из наиболее часто встречающихся причин необходимости кесарево сечения — это патологическое состояние плода. Параметры сердечных сокращений плода на экране фитального монитора могут указывать на то, что здоровье ребёнка окажется под угрозой, если его быстро не извлечь из утробы матери. Повышенная или пониженная частота сердечных сокращений плода может указывать на недостаточное снабжение ребёнка кислородом или на то, что он восстанавливается после снижения частоты сердечных сокращений, естественного во время схваток. Некоторые из причин недостатка кислорода находятся вне пределов вашего контроля. Но решения, которые вы принимаете в процессе родов, помогут оценить здоровье вашего ребёнка. Клинически узкий таз. Ещё одна причина кесарево-сечения — слишком большой ребёнок, который не может пройти через нижнюю апертуру таза. Роды в вертикальном положении, например, на корточках, способны увеличить нижнюю апертуру таза. И таким образом даже самая миниатюрная женщина может родить большого ребёнка. Активная стадия герпеса половых органов. Если в момент родов у вас наблюдается активная стадия герпеса половых органов, врач может порекомендовать кесаревосечение, чтобы во время прохождения по родовым путям инфекция не передалась ребёнку. Если раньше у вас был герпес половых органов, но во время беременности не наблюдалось обострений, Американский институт гинекологии и акушерства рекомендует не делать еженедельных вагинальных анализов на наличие вируса герпеса и рожать ребёнка естественным путём. Если вы заболели герпесом или почувствовали обострение во время беременности, врач будет следить за вашим состоянием и при необходимости прописывать антивирусные препараты. К другим возможным причинам сечения относятся многоплодная беременность, ягодичное предлежение и другие необычные положения плода, а также аномалии строения матки и таза. Теперь, когда вы понимаете, почему делают сечение, Рассмотрим меры, которые вы можете предпринять, чтобы повысить свои шансы родить ребёнка естественным путём. Получите всю необходимую информацию. Читайте, читайте и читайте. Изучите все доступные источники. Существуют общественные группы поддержки для тех женщин, которые сожалеют о предыдущем кесаревом сечении и твёрдо решили сделать всё возможное, чтобы избежать ещё одной операции. Посещайте собрания таких групп и побеседуйте с женщинами, у которых были естественные роды после кесарево сечения. Вы получите не только практические рекомендации, как вам нужно себя вести во время беременности и родов, чтобы повысить свои шансы родить ребёнка естественным путём, но и информацию, которая окажет вам психологическую поддержку и облегчит роды, сделав их более эффективными. Правильно питайтесь. Переедание может привести к чрезмерной прибавке веса и повышенному уровню сахара в крови. Оба этих фактора повышают вероятность того, что ребёнок будет слишком большим, чтобы родиться естественным путём. Регулярно занимайтесь гимнастикой. У женщин, которые поддерживают физическую форму, роды обычно проходят легче, чем у тех, кто ведёт неподвижный образ жизни. Прибавка веса у таких женщин также не превышает норму. Пригласите профессионального ассистента. Исследования показывают, что у женщин, которым во время родов помогает профессионал, снижается вероятность хирургического вмешательства. Сохраняйте вертикальное положение тела. Поза лёжа на спине — это предвестник кесарево сечения. Чем больше вы лежите на спине, тем выше вероятность хирургического вмешательства. Двигайтесь. Старайтесь не проводить большую часть времени лёжа в кровати, подключённой к мониторам, как пациент после операции. Двигаясь, вы ускоряете роды. Доверяйте своему телу. Верьте в то, что ваш механизм родов не даст сбоя. Верьте, что ваши родовые пути предназначены для прохождения ребёнка. Страх, что вы не сумеете родить, может превратиться в самореализующееся пророчество, поскольку он мешает матке эффективно сокращаться. Окружите себя оптимистично настроенными помощниками. Даже если у вас в семье или среди подруг Преобладает тенденция делать кесарево сечение. Убедите себя, что вы в состоянии опровергнуть эту статистику. То, что хорошо для матери, хорошо и для ребёнка. Не забывайте об этом во время беременности и родов. Выбор, который вы делаете во время родов, чтобы ускорить их течение и сделать их более эффективными, также способствует благополучию плода и снижает вероятность его патологического состояния. Возможные вопросы относительно кесарево сечения. Во время родов моего последнего ребёнка мне сделали кесарево сечение, и теперь я волнуюсь, что мне придётся прибегнуть к операции ещё раз. Действительно ли у меня высока вероятность ещё одного кесарево сечения? Ваши шансы родить ребёнка естественным путём довольно велики. Подобно многим медицинским мифам, правило «если вас разрезали один раз, то будут резать дальше» потеряло свою силу. Основная причина того, что перенёсшая кесарево сечение женщина всю жизнь вынуждена рожать в операционной, это страх разрыва матки. Много лет назад разрез при кесаревом сечении делался вертикально в верхней части матки, а эта область в наибольшей степени подвержена разрывам. В настоящее время разрез делается горизонтально в нижней части матки, даже в экстренных случаях. Такой низкий разрез редко становится причиной разрыва. В этом случае... Риск разрыва матки, по официальным данным, составляет всего 0,2%, а это означает, что вероятность благополучного завершения родов равняется 99,8%. Исследование 30 тысяч женщин, которые пытались родить ребёнка естественным путём после предыдущего кесарево сечения, выявило, что ни одна женщина не умерла от разрыва матки, независимо от характера разреза. Исследование 17 тысяч таких женщин показало, что ни один ребёнок не умер в результате разрыва матки. Не пугайтесь термина «разрыв». Это не значит, что ваша матка внезапно порвётся на части. Просто рубец, оставшийся после предыдущего кесарево сечения, может постепенно разойтись. К счастью, угроза разрыва матки может быть выявлена при помощи электронного мониторинга плода. Таким образом, цифры говорят вашу пользу. Естественные роды после предыдущего кесарево сечения несут лишь небольшой риск для большинства женщин и менее опасны, чем хирургическое вмешательство. Показаны ли вам естественные роды после кесарево сечения зависит от причины предыдущего хирургического вмешательства. Если причиной кесарево сечения было ягодичное положение ребёнка, активная стадия герпеса, токсикоз или патологическое состояние плода, то у вас нет оснований предполагать необходимость повторной операции. Эти факторы относились к конкретной беременности, и вероятность их повторения мала. Если причиной предыдущей операции был клинический узкий таз, голова ребёнка оказалась слишком велика и не проходила в отверстие таза, причин для волнения по-прежнему нет. Новейшие исследования показали, что этот диагноз не уменьшает ваши шансы родить следующего ребёнка естественным путём. Настоящий клинический узкий таз встречается крайне редко, и в большинстве случаев такие ситуации с такой же лёгкостью можно определить как приостановку родовой деятельности. Исследования показали, что вероятность успешных естественных родов после предыдущего кесарево сечения составляет от 60 до 70%, несмотря на поставленный диагноз клинически узкий таз. Нижняя апертура таза женщины с каждыми новыми родами становится более гибкой, и смена положения во время родов может облегчить ребёнку нахождение пути наружу. Тем не менее, не стоит полагаться только на статистику. А вы должны сами потрудиться. Может ли мой ребёнок быть не совсем здоровым из-за того, что он появился на свет неестественным путём, а в результате кесарева сечения? Здоровье вашего ребёнка никак не может пострадать из-за кесарева сечения. На самом деле, он может оказаться даже здоровее, в зависимости от того, по каким показаниям делалось кесарево сечение. Если в процессе родов выявлено патологическое состояние ребёнка, то ожидание вагинальных родов может негативно сказаться на его здоровье. Как акушер-гинеколог и педиатр, мы ответственно заявляем, что здоровье ребёнка никак не связано с тем, каким образом он появился на свет. У детей, родившихся в результате кесарево сечения, чаще бывает идеально круглая голова, в отличие от типичной конической головы детей, которые приходили по узким родовым путям. После кесарево сечения новорождённым чаще требуется аспирация. У них в лёгких остаётся больше слизи, поскольку она не выдавливается во время естественных родов. Иногда такие дети медленнее берут грудь, но это может быть результатом того, что мать разлучает с ребёнком, а также применение лекарственных препаратов во время родов. Осложнения при кесаревом сечении могут возникнуть лишь тогда, когда ребёнок появляется на свет слишком рано. Это происходит в тех случаях, когда кесарево сечение делается до начала родов, например, из-за диабета или болезни сердца. Предполагаемая дата родов может указывать на то, что ребёнок уже в достаточной степени сформировался и способен существовать самостоятельно, тогда как на самом деле он к этому ещё не готов. Если вы не уверены в правильности определения даты родов или в степени доношенности ребёнка, а вам необходимо делать плановое кесарево сечение, врач может назначить ультразвук и тест на зрелость легких ребёнка, чтобы быть уверенным, что ребёнок готов к жизни вне матки. Если сомнения не исчезли и нет оснований предполагать, что ребёнок подвергнется опасности, оставаясь в матке ещё неделю-другую, в этом случае лучше подождать. Откладывание кесарево сечения до того момента, как начнутся роды, несёт с собой как риск так и определённые преимущества. У вас может возникнуть вопрос, зачем терпеть родовые схватки, если мне всё равно сделают кесарево сечение? Схватки не только указывают на то, что ребёнок готов к появлению на свет, но и снабжают мать ребенка ребёнка необходимыми во время родов гормонами, эндорфинами. Исследования показывают, что у детей, появившихся на свет в результате кесарево сечения, сделанного после появления схваток у матери, в первые дни после родов Бывает меньше проблем с дыханием, чем у тех младенцев, матери которых ещё не начинали рожать. С другой стороны, частота осложнений после хирургического вмешательства при плановом кесаревом сечении бывает немного меньше, чем в тех случаях, когда операция проводится вследствие осложнений при родах. При наличии сомнений лучше не торопиться с появлением ребёнка на свет. В прошлый раз я пыталась родить естественным путём после предыдущего кесарево сечения. Но все закончилось ещё одной операцией. У меня осталось ощущение, что я зря мучилась. Не уверена, что мне захочется попробовать ещё раз. Нельзя сказать, что все ваши страдания пропали впустую. Если бы ваш новорождённый младенец мог говорить, он поблагодарил бы вас за то, что вы вытерпели ради любви к нему. Естественные гормоны, которые вырабатываются во время родов, помогают ребёнку быстрее приспособиться к жизни вне матки. Исследования показывают, что у детей —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 или существуют такие же безопасные альтернативы. Исследования показывают, что при ягодичном предлежании кесарево сечение даёт меньший процент родовых травм и осложнений, чем вагинальные роды. Таким образом, при ягодичном предлежании наблюдается тенденция делать кесарево сечение. Некоторые специалисты сомневаются, связано ли статистическое увеличение осложнений с ягодичным предлежанием или с неправильным положением роженицы. Однако в настоящее время в большинстве больниц от 80 до 90% таких детей появляются на свет в результате кесарево сечения. Основная опасность вагинальных родов при ягодичном предлежании заключается в том, что после прохождения ног и ягодиц ребёнка по родовым путям у головы не остаётся на это времени, и она может застрять. Кроме того, при ягодичных родах могут повредиться нервные волокна, идущие к рукам и ногам новорождённого. Оба этих осложнения менее вероятны, когда первыми появляются ягодицы ребёнка. Чистые ягодичные предлежания, а не ноги. Выпадение пуповины. Пуповина проскальзывает в шейку матки раньше, чем тельце ребёнка, и защемляется. Которая является чрезвычайным обстоятельством и требует немедленного кесарево сечения, также встречается чаще при ягодичных родах. Ягодичное предлежание плода не означает, что вам обязательно будут делать кесарево сечение. Американский институт акушерства и гинекологии официально определяет вагинальные роды при ягодичном предлежании безопасными в отдельных случаях. Ваш врач должен взвесить соотношение риска при кесаревом сечении и вагинальных родах и порекомендовать наилучший для вашего случая вариант действий. Существуют и альтернативы дающие возможность родить ребёнка естественным путём, и вы должны обсудить их с врачом. Помните о том, что ребёнок ещё может перевернуться. Примерно половина детей в начале беременности располагаются ягодицами вниз. Большинство поворачиваются к 32-34 неделе. Если до 36 недели ребёнок не перевернулся головой вниз, то он, скорее всего, останется в ягодичном положении. По неизвестной причине от 3 до 4% детей так и не переворачиваются головой вниз. Если ваш ребёнок самостоятельно не перевернулся к 36 или 37 неделе, то наблюдающий вас врач или специалист, к которому он вас направил, может попытаться выполнить приём, носящий название «наружного акушерского поворота», при котором он производит манипуляции с вашим животом, чтобы перевернуть ребёнка головой вниз. Наружный акушерский поворот оказывается успешным в 60-70% случаев, 40-50% для первой беременности, однако некоторые дети переворачиваются обратно, и в этом случае требуется вторая попытка. Некоторые упрямцы продолжают возвращаться в ягодичное положение и остаются в нём до начала родов. Акушерский поворот — это безопасная и практически не вызывающая неприятных ощущений процедура, но иногда она может быть болезненной для матери и вызвать дистресс у ребёнка. Ещё один альтернативный вариант — найти врача, который имеет опыт ведения вагинальных родов при ягодичном предлежении. Скорее всего, он имеет связь с больницей, оснащённой необходимым оборудованием и персоналом, чтобы при возникновении осложнений оказать ребёнку требуемую помощь. Мы обнаружили, что в большинстве случаев врачи, имеющие опыт вагинальных ягодичных родов, работают в университетских акушерских центрах или находятся уже в преклонном возрасте и начали принимать роды не менее 20 лет назад, когда более 90% таких детей появлялись на свет естественным путём. Возможно, взглянув на такого врача, вы будете разочарованы, поскольку многие специалисты, обладающие подобным опытом, уже ушли на пенсию. В последние 10 лет большая часть родов при ягодичном предлежании проводилась посредством кесарево сечения, и поэтому современные акушеры-гинекологи принимали лишь небольшое количество ягодичных родов. Кроме того, если акушерские правила в вашем регионе требуют, чтобы при ягодичном предлежании ребёнок появлялся на свет в результате операции, не удивляйтесь, что ваш врач будет вынужден придерживаться этих правил. Врачи и больницы, имеющие богатый опыт вагинальных ягодичных родов, обычно следуют рекомендациям Американского института акушерства и гинекологии. Критерии безопасных вагинальных родов при ягодичном предлежении плода следующие. Ребёнок находится в чистом ягодичном положении, ягодицами вниз, а ноги не скрещены. Вес ребёнка составляет от около 4 кг. Чаще всего голова застревает у маленьких или недоношенных детей, вероятно, потому что она непропорционально велика по отношению к остальному телу. Ребёнок доношен или, по крайней мере, его возраст превышает 36 недель. Перед родами голова ребёнка опущена, подбородок прижат к груди. Размеры таза матери соответствуют размерам ребёнка, что определяется при помощи соотношения размеров плода и таза. Роды матери проходят нормально. Оборудование и персонал больницы готовы выполнить экстренное кесарево сечение в течение 30 минут. Если предыдущего ребёнка женщина родила естественным путём, Это ещё один плюс в списке благоприятных факторов. Если ваш ребёнок находится в ножном или полном ягодичном положении, весит более 4,5 кг или недоношен, врач, скорее всего, предпочтёт кесарево сечение. Не забывайте о том, что у каждого специалиста есть свои варианты, приведённых выше критериев. Кроме того, поставленный при помощи рентгеновского снимка диагноз неадекватного таза может быть неточным, Поскольку нижняя апертура таза расширяется во время родов, особенно в положении на корточках. Если вы хотите родить ребенка естественным путем, а врач считает, что ваше состояние отвечает приведенным выше критериям, приготовьтесь к тому, что за вами будут наблюдать внимательнее, чем обычно. Несмотря на усиленное наблюдение, позаботьтесь, чтобы страх не мешал вам во время родов. Именно в таких случаях может помочь профессиональный ассистент, позаботившись о том, чтобы персонал не толпился вокруг вас в ожидании, когда что-нибудь случится. Получив полную информацию о вариантах родов при ягодичном предлежании плода и проконсультировавшись со специалистами, имеющими опыт ягодичных родов, вы вместе со своим врачом сделаете разумный выбор. В самом начале беременности у меня было обострение вагинального герпеса, но теперь всё прошло. Понадобится ли мне кесаревосечение? Новорождённый может заразиться герпесом во время прохождения по инфицированным родовым путям. И поэтому в вакушерство считается разумным, чтобы все дети, у чьих матерей к моменту родов наблюдается активная стадия герпеса, появлялись на свет при помощи кесарево-сечения. Герпес представляет собой угрозу для жизни новорождённого. Если у вас герпес, врач может в течение всей беременности ежемесячно или еженедельно брать анализ вагинальной культуры, чтобы следить за реакцией вашего организма на вызванный беременностью стресс. Стресс может привести к обострению герпеса половых органов. Женщины, у которых раньше были вспышки герпеса, частично передают свой иммунитет новорождённому. Женщины, которые заболели герпесом во время беременности и у которых к моменту родов наблюдается активная стадия инфекции, подвергают своих детей серьёзной опасности заражения. Если после начала родов врач не обнаружит нового обострения болезни, он может прийти к выводу, что безопаснее рожать естественным путём. В том случае, если на протяжении всей беременности в вагинальной культуре присутствует вирус герпеса или если к началу родов у вас наблюдается обострение, кесарево сечение может стать неизбежным. Мне предстоит плановое кесарево сечение. Я знаю, что в моём случае так будет лучше для ребёнка, но меня всё равно не покидает чувство разочарования. Я так хотела естественных родов. Кроме того, я боюсь операции. Разочарование вполне естественно, когда вы понимаете, что роды будут не такими, о которых вы мечтали. Но ведь конечный результат не изменится. Вы станете матерью. Ваша главная цель — это здоровый ребёнок, даже если при этом вам понадобится медицинская помощь. Вы сами выносили этого ребёнка. Сын или дочь — это ваше самое главное достижение в жизни — независимо от того, каким путём ребёнок появился на свет. Хорошо, что теперь женщинам доступна обширная информация о естественных родах. Но это не значит, что роженица должна чувствовать себя неудачницей, если ей сделали кесарево сечение. Не забывайте, что ещё сто лет назад кесарево сечение считалось очень опасным. И радуйтесь, что операция помогла сохранить здоровье ребёнка. Очень хорошо, что вы знаете о предстоящей операции заранее, у вас есть время, чтобы привыкнуть к изменившимся планам и не испытывать разочарования, когда придёт время рожать. Кроме того, у вас появляется время подумать, как сделать роды позитивным событием и для себя, и для ребёнка. Чтобы извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации, от вас потребуется зрелость и готовность отбросить собственные желания. Рождение ребёнка в результате кесарево сечения — это не меньшее достижение, чем естественные роды. В настоящее время кесарево сечение получило широкое распространение, и поэтому одно из занятий на курсах по подготовке к родам может быть полностью посвящено этой операции. По крайней мере, вы не попадёте в операционную неподготовленной. Помните, что кесаревосечение — это в первую очередь роды, и что вы в состоянии многое сделать, чтобы эта хирургическая операция стала радостным событием и для вас, и для вашего ребёнка. Попросите врача сделать вам эпидуральную анестезию, чтобы вы оставались в полном сознании. Пусть муж сидит рядом с вами у изголовья операционного стола. Если он колеблется, напомните ему, что все манипуляции будут выполняться за стерильным экраном. Он не увидит ничего неприятного. Попросите врача высоко поднять ребёнка сразу же после появления на свет, чтобы вы могли увидеть его. Это потрясающее зрелище вашего новорождённого ребёнка извлекают на свет после кесарево сечения. Попросите, чтобы ребёнка, после того, как его извлекут и быстро осмотрят, проверят его температуру, дыхание и пульс, тотчас передали вам, чтобы вы смогли обнять малыша. Вероятно, вам потребуется помощь, потому что вы, скорее всего, будете ощущать лёгкую слабость, а к одной руке у вас будет подключена капельница. Эти короткие минуты общения матери и отца с ребёнком — идеальное время для фотографирования. И во многих случаях анестезиолог или присутствующий при родах педиатр согласятся сделать для вас снимки на память. Пока хирурги зашивают вам матку, завершая операцию, это занимает около 30 минут, ваш муж может сопровождать ребёнка в детскую палату, чтобы тот не оставался среди чужих людей. Это дополнительное время общения отца и ребёнка окажет огромное влияние на обоих. Чтобы ослабить боль после операции, попросите анестезиолога вводить вам анальгетик пролонгированного действия внутривенно. Такая самостоятельная анальгезия, получившая название анальгезия под контролем пациента, позволит вам управлять внутривенным введением лекарства. При необходимости просто включите и выключите насос. Этот препарат безопасен для вашего грудного младенца. В большинстве случаев вам принесут ребёнка через час или два после операции. Если в комнате присутствует ваш муж или медсестра, а ребёнок здоров, то после кесарево сечения можно поместить ребёнка в одну комнату с матерью. Самое лучшее обезболивающее средство после операции — это подержать на руках своего ребёнка. Планируйте заранее, что вам в течение длительного времени понадобится помощь других людей, поскольку вам придётся восстанавливаться после большой операции. Восстановление после вскрытия брюшной полости и анестезии редко сопряжено с осложнениями. Не забывайте, что это роды. Вы испытаете такую же радость, когда впервые увидите своего ребёнка, и вам захочется приложить его к груди. Точно так же вам захочется часами не отрывать глаз от малыша, и вы будете радоваться, наблюдая, как он зевает, срыгивает и дрыгает ножками. Вы будете гордиться тем, что дали жизнь новому человеческому существу. Когда я вошла в операционную, у меня возникло ощущение, что хирург уже точит свой нож. Не успела я снять туфли, как меня подключили к фитальному монитору и к капельнице, а присутствующий персонал начал смотреть на меня, или, по крайней мере, на мою матку, как на источник катастрофы, которая должна вот-вот разразиться. Последним ударом по моему самообладанию явилось появление лаборанта, который намеревался определить мою группу крови на тот случай если понадобится переливание при экстренной операции. У меня появилось чувство, что, согласившись на естественные роды после предыдущего кесарево сечения, я делаю что-то неестественное и угрожающее здоровью ребёнка. Это ощущение нисколько не помогало мне во время родов. Тем не менее я родила здорового малыша весом 5 килограммов. Он весил на 1 фунт больше, чем мой предыдущий ребёнок, который появился на свет в результате кесарево сечения из-за клинически узкого таза. Большинству женщин в моей семье пришлось делать кесарево сечение, поскольку им сказали, что у них слишком узкий таз. Когда я была беременна первым ребёнком, то в соответствии с семейной традицией мне сделали кесарево сечение. Теперь я основательно подготовилась. Я выбрала подходящего ассистента и подходящее место родов. И я была не пациенткой, а полноценным участником родов. Я родила здорового ребёнка весом 4,5 килограмма. Я позволила своему телу рожать так, как было предусмотрено природой. Кесарево сечение и естественные роды вызвали у меня абсолютно непохожие ощущения. После кесарево сечения я чувствовала себя побеждённой. Мне казалось, что все меня предали. Меня сфотографировали сразу же после операции, и на снимках я выглядела как неживая. Кто-то даже сложил мне руки на груди. После естественных родов я ликовала. Я была в состоянии сказать лишь одно. «Я сделала это. Я сделала это». Единственное полезное приобретение в результате кесарево сечения состоит в том, что я научилась брать на себя ответственность за свои роды. Это помогло мне повзрослеть. Замечание доктора Линды. «В настоящее время на врачей и пациенток оказывается огромное давление, чтобы склонить их к естественным родам, после предыдущего кесарево сечения. В целом это неплохо, и, на мой взгляд, такая ситуация способствует улучшению здоровья женщин. Тем не менее, вы должны убедиться, что вы выбрали естественные роды после предыдущего кесарево сечения, потому что и вы, и врач уверены в их приемлемости, а не потому, что это обойдётся дешевле. Я видела женщин с настоящим посттравматическим стресс-синдромом после тяжёлых родов закончившихся хирургическим вмешательством. Неправильно склонять таких женщин к естественным родам, не информируя их о возможных последствиях. Несмотря на то, что у нас 80% естественных родов после предыдущего кесарево сечения заканчивались успешно, остальные 20% — это очень важная категория женщин. Из них 10% после тщательных размышлений вместе со своими врачами пришли к выводу, что в данном случае — а лучше сделать повторное кесарево сечение. Остальные 10% — это женщины, которым пришлось делать операцию, несмотря на то, что они всё делали правильно. Смертность и вероятность осложнений у пациенток, которым кесарево сечение делалось после начала родов, выше, чем при плановом кесаревом сечении. Этот факт игнорируется в литературе, посвящённой естественным родам после предыдущего кесарево сечения но я считаю, что он очень важен для тех женщин, которые желают получить полную информацию. Поэтому основные вопросы, которые следует задать своему врачу, можно сформулировать следующим образом. Какой процент ваших пациенток сделали попытку рожать естественным образом после предыдущего кесарево сечения? Каков процент успеха таких родов? Если число таких попыток меньше 80%, а вероятность успеха меньше 50%, и этому нет убедительного объяснения, а в этом случае у вас может возникнуть желание найти более опытных и квалифицированных специалистов. Главное для меня — родить здорового ребёнка, и неважно, как он появится на свет. Я знаю, что кесарево сечение необходимо, и я не испытываю чувства вины и не считаю себя в меньшей степени женщиной. Восстановление после операции — это совсем не увеселительная прогулка, но зато я смогу получать, большее удовольствие от секса, чем мои подруги, рожавшие естественным путём. Обезболивание при родах. Современные женщины имеют больший выбор средств обезболивания во время родов, чем когда-либо раньше. Роженица не только может использовать различные естественные методы снятия боли. Медикаментозные средства тоже стали более эффективными и безопасными. При таком разнообразии анальгетиков Как сегодня, будущая мать должна быть хорошо информированной. Лучше всего изучить вопросы естественного и медикаментозного обезболивания месяца за два до родов. Совсем неинтересно проходить ускоренный курс знакомства со средствами обезболивания после появления первых схваток. Разумеется, безопасное и эффективное обезболивание во время родов зависит от вашего сотрудничества с врачом. Однако умение использовать свой мозг и тело для того, чтобы повысить эффективность родовых схваток и снять боль, гораздо важнее знания, какой именно анальгетик или какой газ предложит вам врач. Ниже рассказывается о том, что вам необходимо знать и что вы должны делать, чтобы уменьшить дискомфорт во время родов. Почему вы испытываете боль при родах? Чтобы протолкнуть ребёнка размером с дыню через шейку матки, отверстие которой в начале родов не превышает зёрнышко фасоли, требуются серьёзные усилия, а также хорошая эластичность. Мышцы не могут сокращаться, а ткани растягиваться без того, чтобы организм не знал об этом. Ваша матка должна хорошо потрудиться, чтобы справиться со своей работой во время родов. В противовес широко распространённому мнению, источником боли обычно является вовсе не сокращение мускулатуры матки. Болевые ощущения во время родов обусловлены в основном расширением шейки матки, влагалища и окружающих тканей во время прохождения ребёнка по родовым путям. В процессе родов матка не выталкивает ребёнка наружу. На самом деле происходит следующее. Сокращение матки раздвигает и приподнимает мышцы шейки матки, открывая путь для головки ребёнка. Представьте себе, как растягивается свитер с воротником хомут, когда вы просовываете через него голову. Мышцы и связки в области таза снабжены прессорецепторами а также нервными окончаниями, реагирующими на боль, и поэтому растяжение этих тканей вызывает острые ощущения, которые могут восприниматься как боль, особенно если окружающие их мышцы напряжены. Подобно всем мышцам, мышцы матки не болят, если их не заставляют выполнять работу, для которой они не предназначены. Болят уставшие, напряжённые и растянутые мышцы, И поэтому вам нужно научиться помогать своей участвующей в родовой деятельности мускулатуре работать эффективнее. Когда мышца слишком устала, нарушаются её внутренние химические и электрические процессы. Эти физиологические изменения становятся причиной боли. Назначение боли. Почему роды бывают такими болезненными? Концепция проклятия Евы. Болезненные роды являются наказанием для каждой женщины за то, что Ева съела яблоко с древу познания добра и зла, уже больше не воспринимается ни как библейская теология, ни как приемлемая постфеминистская философия. Теория о том, что боль во время родов — это обряд посвящения, который готовит женщину к нелёгким обязанностям материнства, тоже не пользуется популярностью. Даже самые уважаемые специалисты в области акушерства и гинекологии не могут дать удовлетворительного научного объяснения — Зачем нужна боль во время родов? Поэтому нам вновь приходится рассчитывать только на здравый смысл. Неудивительно, что многие женщины во время предварительной записи в больнице просят сделать им эпидуральную анестезию. кино и телевидение часто рисуют беременность как болезнь, которую нужно перетерпеть, а роды как кризисный момент в этой болезни, когда лежащую в постели женщину следует лечить при помощи лекарств. Специалисты в области родовспоможения наоборот — стараются даже не произносить слова «боль», используя вместо него такой специальный термин, как «родовые схватки». Может быть, боль выполняет полезную роль во время родов. Родив несколько детей и понаблюдав за тысячами женщин, которые терпели или не терпели родовые схватки, мы сделали два вывода относительно роли болезненных ощущений в процессе родов. Первое. Боль выполняет полезную функцию. Второе. Непереносимую боль во время родов нельзя считать нормальной, необходимой или полезной. Слишком сильная боль — это сигнал организма, что данная группа мышц работает не так, как предназначена природой, или что-то идёт не так и требует повышенного внимания. Если вы совершаете марафонский пробег и чувствуете болезненную усталость, то воспринимаете это как сигнал, что вам нужно подкрепиться или выпить воды, что вам требуется сменить ритм дыхания, или темп бега. Вы принимаете необходимые меры, чтобы восстановить силы и снять боль, продолжая двигаться к своей цели. То же самое происходит при родах. Если роженица чувствует невыносимую боль в спине, она воспринимает это как сигнал менять положение тела, пока не наступит облегчение. То, что хорошо для матери, хорошо и для ребёнка. Изменяя позу, она позволяет ребёнку перемещаться и находить более лёгкий, И менее болезненный путь снаружи. Правильно интерпретированная и разумно использованная боль это ценный помощник во время родов. Прислушайтесь к ее сигналам. Вот почему в некоторых культурах боль во время родов считается хорошей болью. Предназначенная для определенной цели боль это не судьбоносная теория нового века, придуманная мужчинами, несколькими мужественными женщинами или оторванным от реальности жизни ученым который сам никогда не испытывал подобной боли. Ничего общего не имеет она с концепциями, призывающими к терпению. Принцип «без боли не будет результата» ни к чему не ведёт. В него теперь не верят даже специалисты в области спортивной медицины. Воспринимайте боль как средство связи в процессе родов. Терпимая боль означает, что шейка матки справляется со своей работой, раскрываясь до такой степени, чтобы вы могли вытолкнуть через неё ребёнка. А непереносимая боль указывает на то, что вам нужно внести изменения в свои действия. Как вы чувствуете боль? Чтобы хорошо перенести боль при родах, вы должны понимать, как в организме вырабатывается ощущение боли и как воспринимает его мозг. Если вы проследите процесс обычной родовой схватки от растянутых тканей таза до вскрика «Ой!», вы поймете, что имеете возможность воздействовать на соотношение между тем, какой силы боль вырабатывают растянутые ткани и как она воспринимается мозгом. С началом схватки ткани растягиваются и происходит раздражение крошечных прессорецепторов в нервных волокнах, которые посылают короткие импульсы спинному мозгу. Если окружающие ткани напряжены, раздражаются также и болевые рецепторы. В спинном мозгу эти импульсы проходят через своего рода шлюз, который задерживает одни импульсы и пропускает другие поступающие затем в головной мозг и воспринимаемые как боль. Таким образом, вы можете воздействовать на боль в трёх зонах — там, где она возникает, в шлюзе спинного мозга и в головном мозге, где воспринимается боль. При выработке собственной методики обезболивания вам нужно задействовать разнообразные методы, которые позволяют управлять болью во всех этих трёх зонах. Другой способ — понять путь передачи болевых ощущений, представить болевые импульсы в виде миниатюрных гоночных машин. Они стартуют с места раздражения в области таза и стремятся попасть на стоянку, то есть к микроскопическим болевым рецепторам, расположенным на нервных клетках спинного и головного мозга. Чем больше машин находятся на стоянке, тем сильнее ваши ощущения. Вы имеете возможность воздействовать на активность этих автомобилей. Во-первых, вы можете ограничить количество стартующих машин. Для этого вам нужно упражняться в технике релаксации, чтобы уберечь свои мышцы от усталости и напряжения. Кроме того, вы можете использовать эффективные положения тела во время родов, при которых ваши мышцы выполняют ту работу, для которой они предназначены. Во-вторых, вы можете закрыть шлюз спинного мозга, не пропуская через него автомобили. Приятные осязательные ощущения, например, при массаже, посылают положительные импульсы, которые способны блокировать передачу болевых ощущений по спинному мозгу. Кроме того, вы можете создать затор в шлюзе, направляя в него слишком много конкурирующих друг с другом машин, например, импульсы от музыки, от определённых мысленных образов или от противодавления. И последнее. Вы можете так заполнить места парковки в головном мозге, что там просто не останется места, для переносящих боль автомобилей. Именно такое воздействие оказывают медикаментозные средства обезболивания, блокируя зону восприятия боли. Того же эффекта вы можете добиться естественным путём, задействуя присутствующие в вашем организме собственные удаляющие вещества, называемые эндорфинами. Кроме того, для заполнения рецепторов головного мозга и блокировки восприятия боли может быть использована техника отвлечения. В этом случае вы стремитесь заполнить свой мозг посторонними образами, и сосредоточение на них ослабляет восприятие боли. Эти приёмы хорошо выглядят на занятиях по подготовке к родам и даже работают, когда вы упражняетесь в их применении в собственной гостиной, но часто оказываются бесполезными, когда начинаются настоящие роды. Концентрация внимания на каком-либо образе требует огромной мыслительной дисциплины достижение которой занимает не один год. Для большинства рожениц попытка отвлечься перерастает в психологическое напряжение, которое ставит её на грань срыва. Наш опыт подсказывает, что ни мозг, ни тело роженицы не расслабляются, когда она пытается сконцентрироваться на чём-то постороннем, чтобы отвлечься от родов. Управление болью во время родов требует внимания как к мозгу, так и к мышцам. Замечание Марты. Во время своих первых родов я пыталась применить технику отвлечения. Фокусировала взгляд на одной точке, дышала в определённом темпе и отбивала ритм пальцами. Но когда боль стала такой сильной, что этот метод уже не помогал, я интуитивно начала делать то, что приносило мне облегчение. Позволила своему телу взять руководство на себя и делать ту работу, для которой оно создано. Научившись подчиняться своему телу во время родов, Вместо того, чтобы управлять им, я расслабилась, как психологически, так и физически. Разработка собственной системы обезболивания. Все люди по-разному воспринимают боль. Для одного это чувствительно, а для другого больно. По этой причине каждая женщина, входящая в родильную палату, должна иметь на вооружении собственную систему обезболивания, а также запасной вариант действий. Ответственность за обезболивание при родах лежит в первую очередь на самой роженице. Помогающие при родах ассистенты выполняют лишь функции консультантов. Несмотря на то, что никакие прочитанные книги и никакая предварительная тренировка не могут полностью подготовить вас к тому, что вы будете ощущать в процессе родов, мы готовы поспорить, что чем лучше вы информированы и подготовлены, тем меньше вы будете бояться и тем менее болезненными будут роды. Показывая, как разработать подходящую именно вам систему обезболивания, мы сосредоточимся на способах снижения как выработки болевых ощущений, так и их восприятия. Забудьте о своих страхах. Боль и страх связаны между собой. Эффективность мощной мускулатуры матки зависит от согласованной работы вашей гормональной системы, нервной системы и системы кровообращения. Страх нарушает работу всех этих трёх систем. Страх и беспокойство заставляют ваш организм вырабатывать гормоны стресса, которые противодействуют полезным гормонам, предназначенным для того, чтобы ускорить родовую деятельность и ослабить дискомфорт. Это приводит к усилению боли и затягиванию родов. Страх также вызывает физиологические реакции, которые сокращают приток крови и поступление кислорода к матке. Лишённые достаточного количества кислорода мышцы быстро устают, а в уставших мышцах возникает боль. Напряжённые мышцы не только болят, им труднее действовать согласованно, чтобы в достаточной степени раскрыть шейку матки и протолкнуть через неё ребёнка. В норме мускулатура верхнего сегмента матки сокращается, выталкивая ребёнка, а мышцы нижнего сегмента расслабляются и раздвигаются. Такие согласованные движения позволяют шейке матки раскрыться, в результате чего головка ребёнка получает возможность пройти через неё. Страх воздействует непосредственно на мышцы нижнего сегмента, заставляя их сокращаться, вместо того, чтобы расслабиться. В результате сильные мышцы верхнего сегмента матки сдавливают напряжённые мышцы нижнего сегмента и шейки матки, усиливая боль и замедляя родовую деятельность. Избавьтесь от своих страхов до начала родов. Определённые страхи во время родов являются абсолютно нормальными, и в их основе лежит тревога перед встречей с болью. Тем не менее, неразвеянные страхи могут оказать негативное воздействие на процесс родов. Несмотря на то, что роды без страха встречаются так же редко, как и безболезненные, вы должны предпринять попытку избавиться от своих страхов до начала родов. Вот как это можно сделать. Конкретизируйте свои страхи. Чего вы особенно боитесь во время родов? Боитесь ли вы, к примеру, боли, имея негативный опыт прошлого? Или вы боитесь сечения и эпизиотомии? Может быть, вы боитесь утратить контроль в самый разгар родов? Возможно, вы боитесь возникновения проблем у ребёнка? Составьте список всех своих страхов и напротив каждого пункта напишите, что вы можете предпринять, чтобы эти опасения не сбылись. Кроме того, вы должны понять, что не всё находится в вашей власти и принять решение не волноваться по поводу того, что вы не можете изменить. Обеспечьте свою информированность. Чем больше вы знаете, тем меньше будете бояться. Не бывает одинаковых родов, и даже у одной женщины все роды проходят по-разному. Однако все они протекают по определенной схеме. Между первыми сокращениями матки и выталкиванием плода всегда присутствуют определенные ощущения — схватки. Если вы понимаете, что происходит, и почему, и что вы можете при этом чувствовать, никакая боль не застанет вас врасплох. Понимание, чего им следует ждать и когда это закончится, помогает большинству роженец почувствовать уверенность, что они способны выдержать роды. Хорошие курсы по подготовке к родам помогут вам понять, что происходит и почему. Но ни на каких курсах вам не расскажут, что будете чувствовать именно вы, потому что это зависит от вашего конкретного состояния вашей способности помогать родовой деятельности. Интенсивность испытываемых ощущений часто застает женщину врасплох. Некоторым это не нравится, и они начинают сопротивляться схваткам, позволяя страху взять над ними вверх. Пригласите профессионального ассистента. Опытная женщина, которая рожала сама и которая сделала своей профессией изучение нормальных ощущений в природах и способов управлять ими, окажет вам неоценимую помощь во время родов. Этот профессиональный ассистент поможет вам интерпретировать свои ощущения, даст рекомендации по ослаблению боли, а также поможет понять принимаемые медицинским персоналом решения и принять участие в их выработке. Окружите себя бесстрашными помощниками. Постарайтесь уменьшить количество ненужного страха в родильной палате. Вероятно, к этому времени — Вы уже знаете, кто из членов семьи и подруг воспринимает роды как ужастик, а кто нет. Страх заразен. Ни в коем случае не позволяйте никому из этих пугливых помощников присутствовать при родах. Не стоит думать, что это самое подходящее время, чтобы что-то доказать своей матери. Если она боится родов, лучше пусть посмотрят видеозапись после того, как всё закончится, вместо того, чтобы присутствовать в родильной палате, и заражать вас своими страхами. Избегайте вызывающих страх воспоминаний. Не приносите в родильную палату багаж из прошлых страхов. Роды обычно будут неприятные воспоминания о предыдущих тяжёлых родах или даже об изнасиловании. В разгар самых сильных схваток вы можете автоматически напрягаться, реагируя на воспоминания о событиях далёкого прошлого. Избавьтесь от эмоциональных последствий, травматических событий прошлого — до наступления родов. При необходимости обратитесь за помощью к психологу. Замечания доктора Билла. Многие мужчины, включая будущих отцов, испытывают страх перед родами. Они не понимают, что такое родовые схватки. Им очень трудно видеть, как жена страдает, а они не в состоянии ей помочь. Даже самый чуткий и бесстрашный мужчина может испугаться в разгар самых сильных схваток или при внезапном изменении ситуации. Полезно сделать мужу прививку против страха, чтобы он не мог заразить вас. Подготовьте супруга к тому, что он увидит и услышит во время родов. Расскажите ему, что может произойти, если процесс пойдёт не так, как планировалось, и постарайтесь не показать собственного страха. Если он почувствует, что вы не боитесь, то вряд ли испугается сам. Спокойный и уверенный в себе ассистент предоставит мужу необходимый отдых, а также поможет ему сосредоточиться на своих обязанностях, которые заключаются в том, чтобы поддерживать вас и переживать вместе с вами, а не защищать вас от этого совершенно естественного процесса. Возьмите на себя ответственность за принимаемые решения. Хотя безболезненные роды встречаются реже, чем спящие всю ночь новорождённой, вы в значительной степени способны контролировать боль. В том случае если вы готовы к этому. Проверьте присутствие перечисленных ниже факторов, которые влияют на то, насколько болезненными будут роды. Не ошиблись ли вы в выборе врача или акушерки? Принимает ли он активное участие в процессе вашего обучения и помогает ли он вам довериться своему телу во время родов? Оставляет ли у вас каждая беседа с ним ощущение, что ваши роды пройдут нормально? Или этот человек создаёт атмосферу страха вокруг родов, забивая вам голову возможными неприятностями и осложнениями. Понимаете ли вы сам процесс родов? Знаете ли вы, что происходит во время сокращения матки и для чего предназначены эти схватки? Понимаете ли вы, каким образом вертикальное положение тела во время родов или смена положения может повлиять на ваши ощущения? Вооружены ли вы различными приёмами релаксации? Пригласили ли вы профессионального ассистента — особенно в том случае, когда существует вероятность, что после начала родов вам не удастся связаться с врачом или акушеркой, на которых вы рассчитываете. Уверены ли вы, что все приглашенные присутствовать при родах, подруги, родственники и муж собираются поддерживать вас и не будут своим страхом подрывать вашу веру в себя? Понимаете ли вы, какие технологии, например, электронный мониторинг плода, будут использоваться во время родов? Уверены ли вы, что у вас достаточно знаний, чтобы принимать участие в выработке решений относительно использования этих технологий во время родов? А знаете ли вы о различных методах медикаментозного обезболивания, таких как наркотики и эпидуральная анестезия? Понимаете ли вы их достоинства и недостатки? Осознаёте ли вы, насколько важно расслабиться и позволить своему телу играть ведущую роль во время родов? Твёрдо ли вы решили принимать то положение, которая больше всего вам подходит вместо того, чтобы напрягаться, противодействуя родовой деятельности, или становиться пассивным пациентом, проводя большую часть времени в горизонтальном положении. Вы должны входить в родильную палату после того, как получили исчерпывающие ответы на все эти вопросы. Если у женщины есть собственные ответы на эти вопросы, то она, скорее всего, будет удовлетворена своими родами. «Учитесь расслаблять участвующие в родовой деятельности мышцы». «Расслаблять? Вы шутите? Во время схваток у меня такое ощущение, что по моему животу проезжает огромный грузовик». Так заявила акушерки во время родов одна наша знакомая. «Расслабиться» — это небессмысленное слово, которое беспомощные наблюдатели бросают женщине, выполняющей самую трудную работу в своей жизни. Именно это она должна сделать, чтобы помочь родовой деятельности». Расслабившись, она поможет матке делать своё дело вместо того, чтобы противодействовать ей. Именно способность расслабиться определяет грань, отделяющую приятные воспоминания о родах, которые вы будете бережно хранить всю оставшуюся жизнь от ужасной истории, которую вы постараетесь побыстрее забыть. Зачем нужно расслабляться? Если вы расслабите все ваши мышцы, а сокращаться будет только матка, Этим вы уменьшите дискомфорт и ускорите процесс родов. Если у вас напряжены мышцы какой-либо части тела, особенно лица или шеи, это напряжение передается мышцам таза, которые должны быть расслаблены во время схваток. Боль в напряженных мышцах ощущается сильнее, чем в расслабленных, и они быстрее устают. Химические изменения в усталых и напряженных мышцах понижают болевой порог, и вы испытываете более сильную боль чем при работе, не испытывающей сопротивления мышцы. Когда напряжённые мышцы оказывают сопротивление непрерывным непроизвольным сокращением матки, результатом этого сопротивления становится боль. Усталость мышц быстро приводит к психологической усталости, понижая вашу способность преодолевать боль. Вы теряете способность оценивать возможные варианты и вносить изменения в свои действия, которые уменьшили бы ваши страдания. Марафонский пробег — Это тяжёлая и продолжительная работа. Роды занимают ещё больше времени, но тяжёлая работа здесь выполняется кратковременными вспышками, чередуясь с периодами отдыха, как заряд и разряд. Как только схватка закончится, вы должны полностью отвлечься от неё, чтобы получить возможность хорошо отдохнуть. Если вы не расслабляетесь между схватками, вы теряете способность восстанавливать силы и эффективно действовать во время следующей схватки. С течением времени схватки становятся более интенсивными и отнимают всё больше сил. Поэтому так важно расслабляться, чтобы сохранить силы для того, что ждёт вас впереди. Для активной фазы родов и стадии выталкивания, когда потребуется огромное напряжение сил, чтобы справиться с самой тяжёлой работой, которую вам когда-либо приходилось делать. Релаксация также позволяет поддерживать необходимый баланс гормонов. Как мы уже отмечали выше, Эффективности родов способствуют два вида гормонов. Гормоны адреналиновой группы, их также называют гормонами стресса, придают вашему телу дополнительную энергию, которая нужна в ситуациях, требующих огромных усилий, например, при родах. Действия этих гормонов часто описывают как сражайся или беги, и они служат для защиты организма. Гормоны пенифрин представляют собой естественный наркотик, вырабатываемый самим организмом и он действует как обезболивающее средство. Во время родов вашему организму требуется достаточное количество этих гормонов, чтобы справиться с тяжёлой работой, но не слишком много, чтобы вы сохраняли спокойствие, а ваши мышцы и мозг могли действовать эффективно. Гормоны стресса могут даже стать причиной оттока крови, от выполняющей тяжёлую работу матки к таким жизненно важным органам, как мозг, сердце и почки. Другая группа гормонов, которая помогает вам во время родов, это естественные обезболивающие, известные под названием эндорфины. Это слово образовано от двух частей. Эндогенный, что значит «производимый внутри организма», и морфин — химическое соединение, снимающее боль. Это вырабатываемые вашим организмом наркотики, которые помогают расслабиться во время стресса или снять боль. Эти физиологические помощники при вырабатываются в нервных клетках. Они прикрепляются к местам расположения болевых рецепторов в нервных клетках, приглашая восприятие боли. Энергичные физические упражнения повышают уровень выработки эндорфинов, и во время такой интенсивной нагрузки, как роды, они автоматически выбрасываются в кровь. Если вы не делаете ничего, чтобы заблокировать их, скованность мышц блокирует выработку эндорфинов. Уровень этих гормонов максимален во время второй стадии родов, когда схватки наиболее интенсивны. Подобно искусственным наркотикам, эндорфины по-разному действуют на разных женщин. И это может служить объяснением тому факту, что одни роженицы испытывают более сильную боль, чем другие. Эндорфины лучше искусственных наркотиков. Вместо периодических вспышек и последующих периодов неприятных ощущений, которые дают наркотики, Эндорфины обеспечивают постоянное обезболивание во время родов и чувство эйфории, которое роженицы называют естественным опьянением. Расслабление позволит этим природным болеутоляющим оказать своё действие. Страх и тревога могут повысить уровень гормонов стресса и противодействовать обезболивающему действию эндорфинов. Если ваша душа спокойна, тело испытывает не такую сильную боль. Эндорфины также помогают вам перейти от родов к материнству. Их уровень достигает максимума сразу после родов и возвращается к предродовому состоянию только через две недели. Эндорфины стимулируют секрецию пролактина, успокаивающего материнского гормона, который регулирует выработку молока и психологически настраивает вас на радость материнства. Кроме того, эндорфины помогают вам сохранять спокойствие во время беременности. Исследования показали, что уровень эндорфинов повышается, когда вы смеетесь. Возможно. Права пословица. Веселый нрав — залог здорового тела и сильного духа. Если во время родов ваш разум и тело работают так, как предназначено природой, то в вашем организме поддерживается баланс гормонов стресса и снимающих боль эндорфинов. Страх и усталость нарушают равновесие в пользу гормонов стресса, в результате чего боль усиливается, а роды замедляются. Расслабившись во время родов, вы удивитесь, насколько силен контроль мозга над телом. Вы почувствуете облегчение, и ребёнок родится быстрее. Как расслабляться? Одним из критериев при выборе курсов по подготовке к родам должно быть время, отводимое на то, чтобы научить вас понимать, какая степень расслабления необходима при родах. На самом деле ваша способность расслабляться управляется подсознанием. Чтение книг и прослушивание лекций не поможет вам расслабиться. Как можно больше времени вы должны посвятить практическим занятиям по релаксации. При необходимости обратитесь за дополнительной помощью. Возможно, индивидуальные консультации и занятия помогут вам преодолеть барьер релаксации. Ниже приведены некоторые методы релаксации, которые и Марта, и консультируемые нами женщины считают наиболее действенными в природах. Расслабиться и не сопротивляться. Принцип «расслабиться» и «не сопротивляться» служит основой всех рассмотренных далее упражнений. Расслабиться между схватками и не сопротивляться во время схваток. Эти два слова нужно помнить на протяжении всех родов. Подготовьте себя к расслабляющим мыслям, которые помогут вам следовать за естественными действиями своего тела. Почувствовав начало схватки, нужно не напрягать мышцы, готовясь к тому, что должно произойти а сделать глубокий вдох, расслабиться и не сопротивляться. Упражнения, использующие этот принцип, подготовят вас к тому, что вы будете говорить себе «начинается схватка, не нужно сопротивляться», вместо «о боже, еще одна схватка». Потренируйтесь расслабляться вместе с партнером. Устройтесь поудобнее. Принесите кучу подушек и научите главного специалиста по их размещению, вашего партнера, куда их нужно класть. Выполняйте эти упражнения в различных положениях, стоя, опираясь на партнёра, стенку или мебель, а также сидя, лёжа на боку и даже стоя на четвереньках. Упражнение 1. Проверьте, не напряжены ли какие-либо мышцы вашего тела. Легче всего заметить нахмуренные брови, стиснутые кулаки и сжатые губы. Затем потренируйтесь последовательно расслаблять все группы мышц от макушки до пальцев ног. Напрягайте, а затем расслабляйте каждую группу мышц, чтобы почувствовать разницу между двумя этими состояниями. Когда партнёр подаёт вам сигнал «схватка», думайте, расслабиться и не сопротивляться. Прочувствуйте, как расслабляются напряжённые мышцы. Упражнение 2. В последний месяц беременности чаще практикуйтесь в расслабляющих прикосновениях. Такие прикосновения подготавливают вас к тому, что за напряжением следует не более, а удовольствие. Определите, какие прикосновения и какой тип массажа расслабляет вас лучше всего. Расслабьте мышцы всего тела, как описано выше. Напрягите каждую группу мышц, а затем попросите партнера ласково прикоснуться к этой зоне, одновременно расслабляя мышцы. Таким образом, отпадает необходимость в вербальной команде расслабиться, которая со временем вызывает раздражение. Другая цель этого упражнения — научиться расслаблять напряжённые мышцы от одного прикосновения партнёра к больному месту. Тренировка «У меня болит там-то и там-то» — сильно надави на это место. Погладь, прикоснись. Музыка для родов. Музыка может оказать существенную помощь в релаксации. Тщательно выбирайте мелодии, которые вам нравятся и которые помогают вам расслабиться. Проигрывайте эту музыку во время домашних тренировок чтобы у вас выработался рефлекс, и вы во время родов автоматически расслаблялись при звуках знакомой мелодии. Мысленные образы. Ясное сознание, заполненное успокаивающими образами, помогает телу расслабиться во время родов, по крайней мере, между схватками. Кроме того, это усиливает выработку ускоряющих рода эндорфинов. Спортивные психологи используют мысленные образы для тренировки спортсменов. Определите заранее, какие мысли и образы наилучшим образом способствуют вашему расслаблению, и несколько раз в день, особенно на последнем месяце беременности, тренируйтесь сосредоточиваться на них. Таким образом, к моменту родов, вы соберете мысленную библиотеку коротких образов, на которые можно будет переключиться между схватками. Большинству роженец помогают следующие образы. Морской прибой, водопад, извилистый ручеёк, прогулка по пляжу с мужем. Кроме того, вы можете подготовить несколько картинок с приятными воспоминаниями. Знакомство с мужем, памятная дата, занятие любовью, отпуск. Представляйте себе, что происходит во время родов. Когда начинаются схватки, рисуйте мысленную картину, как матка обхватывает ребёнка и пытается натянуть себя на его маленькую головку. Во время стадии раскрытия представляйте, что шейка матки становится тоньше, а после каждой схватки отверстие расширяется еще больше. Некоторые роженицы успешно используют визуализацию и на следующей стадии родов, представляя себе, как их влагалище раскрывается, словно цветок. Нужно переключиться с боли на приятные ощущения. Попробуйте применить прием под названием «упаковать боль». Представьте себе боль в виде куска модельной глины, который нужно взять, скатать в маленький шарик, завернуть в бумагу и поместить в воздушный шар, который отрывается от вашего тела и уплывает в небо. Точно так же нужно поступать и с неприятными мыслями. Упаковывайте их, а затем представляйте себе, как они уплывают прочь. Это упражнение особенно полезно в сочетании с очищающим дыханием во время схватки. Сделайте глубокий вдох, а затем выдохните воздух вместе с болью. Во время особенно сильных схваток, а также между ними, сосредоточивайтесь на ждущей вас впереди награде, а не на боли, которую нужно вытерпеть. Представьте себе, что вы наклоняетесь, чтобы помочь ассистенту принять ребёнка и положить его к вам на живот, что вы даёте ребёнку грудь. Мысленные образы не относятся к приёмам управления телом посредством сознания. В этом случае сознание просто помогает телу действовать эффективнее. Убедитесь, что мысленные образы — это инструмент релаксации, а не отвлекающий маневр. Если вы убеждены, что сможете переместить своё сознание на другую планету и отвлечься от того, что происходит с вашим телом, в этом случае вас ждёт большой сюрприз. Схватки могут быть настолько сильными, что попытки мысленного бегства не дадут никаких результатов. Гораздо реалистичнее надеяться на то, что во время родов сознание будет помогать процессу родов, а не прятаться от него. Я обнаружила, что лучше всего полностью исключить слово «боль» из своих мыслей. Когда у меня начались схватки, то вместо того, чтобы ждать боли, я представляла себе, что получу удовольствие. Я представляла себе мой любимый десерт, и это помогало мне расслабиться. Боль во время родов. Однажды после выступления на собрании Международной ассоциации подготовки к родам нам представилась возможность побеседовать на тему боли при родах с опытными матерями, которые одновременно являлись инструкторами по подготовке к родам. Мы поняли, что они совсем по-другому относятся к боли, чем напуганные страшными рассказами подруг женщины с первой беременностью. Во время первых родов женщина запрограммирована на то, что боль, которую ей придется терпеть, сильнее любой боли, которую ей когда-либо приходилось испытывать. Она не знает, на что будет похожа эта боль, но знает, что это будет ужасно. Опытный инструктор по подготовке к родам, и особенно если эта женщина сама несколько раз рожала, воспринимает боль при родах совсем иначе. Нельзя сказать, что эта боль сильнее любой другой. Просто она иная. Понимание этих отличий делает роды опытной женщины менее болезненными чем урожающий впервые. Вспомните на мгновение самую сильную боль, которую вы испытывали в жизни, например, зубную. Она застала вас врасплох и продолжалась несколько дней. Она сразу же стала сильной, и никакие средства не помогали. Она не проходила. Вы были готовы всё отдать за несколько минут передышки. Боль природы совсем другая. Вы знаете, что должно произойти, но просто не представляете, что будете при этом испытывать. Боль не является непрерывной. Между схватками есть благословенные паузы, которые могут быть длиннее самих схваток, по крайней мере, на начальной стадии. За паузой следует схватка, длящаяся от 60 до 90 секунд. Боль предсказуема. Вы знаете, что через минуту-другую будет следующая схватка. Через некоторое время вы уже знаете, какими будут ваши ощущения при следующей схватке. Возможно, схватка будет немного сильнее или слабее предыдущей, но в целом похожей. Родовые схватки усиливаются постепенно, подавая вам сигнал, чтобы вы приготовились к награде — рождению ребёнка. Вы знаете, что всё это должно закончиться. Когда всё закончится, вас ждёт самая ценная награда в мире. Когда вы рассматриваете боль природы в широком аспекте, вам становится ясно, что мать-природа сделала так, что родовые схватки можно вытерпеть. В противном случае разве женщины стали бы рожать детей?